Глава 12. В это неприятное для некоторых воскресенье два человека были беззаботно счастливы. Это счастье не омрачалось даже трясущимся, как кляча, старым автомобилем. Скудный обед с аппетитом съеденный в Медстане показался им сказочным. Живописный ландшафт представал перед ними словно сквозь прозрачную золотистую вуаль, и оба ничего не слышали, кроме серебристого пения птиц. С трудом поднявшись по крутой улице, Альфонс остановил машину и вышел на дорогу, в конце которой виднелся железнодорожный переезд, а за ним — гора. — Разве это не прекрасное место для рисования? — спросила девушка. — Ах, не будем сегодня говорить об искусстве, — попросил он. — Потолкуем о других приятных вещах. О чае и крабах, например. Она рассмеялась, но вдруг совершенно серьезно сказала. — Что же теперь будет? — Будет. Где? — удивленно спросил он. — С нами, — пояснила Бетси. Он взял ее руки. — Я стану страшно богатым. — Я тебе говорила, что обручена. После долгого молчания робко спросила она. — Припоминаю, что ты когда-то что-то мне рассказывала. — Разве? Мне казалось... — Если бы ты даже и скрыла это, я все равно видел твое кольцо. Бетси покраснела. Уже после второй встречи она сняла это кольцо и больше его не носила. — Я, кажется, тебе говорил, что имею доход всего триста фунтов в год, — произнес он. — Ты мне ясно определенно сказал, что у тебя абсолютно ничего нет, — строго перебила она. — Считаю, что этот твой доход довольно приличное состояние. — Для богатых — да, но не для бедных. — Но ведь с таким доходом можно многое предпринять, — объяснила она задумчиво. Что я сделаю с моими деньгами? Не могу же я их бросить? Ничего ты с ними не сделаешь, сказал он решительно. Лишь тогда, когда мои триста превратятся в десять тысяч, мы кое-что предпримем. Она засмеялась. Он крепко поцеловал ее в губы. Ну, а теперь нужен чай, воскликнул он деловито, помогая девушке сесть в автомобиль. Он запустил мотор, и машина, вздрогнув, плавно покатилась по дороге. Прекрасно! «Переезд открыт!» — воскликнул альфонса «Держись!» В то же мгновение оглушительный свист локомотива заставил его оглянуться. «Это с другой стороны!» — заметил он. «Ведь переезд открыт!» Почти над самым ухом раздался грохот колес, он стремительно приближался. Шум перевернул сознание. Боль от пронзительного свиста охватила все тело. Небо и земля вздыбились. Когда девушка пришла в сознание то видела себя в какой-то илистой яме. Альфонсу менее повезло. Терновый кустарник, хотя и спас от тяжелых ушибов, однако одежда его была изорвана, а лицо и руки исцарапаны. Поднявшись, он нашел свою спутницу. К счастью, машинист вовремя начал тормозить. Поезд стоял у искореженного автомобиля. «Ты ранен, милый?» были ее первые слова. «Она была вся в грязи» с растрепанными волосами, непокрытой головой. Пассажиры поезда были встревожены и недовольны. — Мы столкнулись с каким-то автомобилем, — объявил кондуктор. — Есть жертвы? — испуганно спросил сэр Ральф. — Нет, сэр. Находившаяся в нем молодая дама и молодой человек изрядно напуганы и немного поцарапаны. — Мы должны поинтересоваться, — сказал граф Фланборук, выходя из вагона. Увидев пострадавших, он на какое-то мгновение потерял до речи. Затем в ужасе воскликнул. «Бетси! Бетси, ради бога, что ты тут делаешь?» Лишь после этого он увидел художника, который словно привидение стоял возле нее. Сэр Ральф, с разинутым ртом наблюдавший за этой сценой, вдруг опомнился и вскрикнул. «Ага, теперь я понимаю! Вы в более выгодном положении, чем я!» — В моем глазу заноза, — ответил художник. — Вы еще издеваетесь, сэр! — заорал Ральф. Бетси протянула Альфонсу носовой платок. — Не надо, малыш! — отказался молодой человек. Он еще не догадывался, кто эти двое нервных мужчин. — Ну, мой дорогой, ты ведь можешь ослепнуть! — воскликнула девушка. — Не объяснишь ли ты мне, — вставил расстроенный граф Ланборук, — что все это означает? — Я бы давно тебя познакомила с господином Блэкстоном, — заливаясь краской, — ответила девушка. — Фонса — это мой отец. — Извините, к сожалению, не могу уделить вам внимание ответил он. — У меня бревно в глазу. — Фонса? — повторил разгневанный граф Ламборук. — Кто такой, если мне позволено спросить, этот Фонса? — Тебя и сэра Ральфа, наверное, поразит одно сообщение. Я и Фонса решили сочетаться браком. — объяснила она. Альфонс в недоумении посмотрел на Бетси. — Я, собственно говоря, еще не просил тебя об этом, малыш. У Ральфа начался нервный тик. — Это не имеет значения, — спокойно возразила она. — Ты ведь хочешь этого, не правда ли? Альфонс на глазах пришедшего в ужас отца девушки и обрученного жениха привлек Бетси и нежно поцеловал. После такого эпизода поездка в Лондон была несколько мучительной. Тут же заболевший сэр Ральф стоял в стороне и отклонял все попытки фланборуга продолжить деловой разговор. Его самолюбие сильно пострадало, и к тому же происшедшее, несомненно, может принести ему финансовые издержки. До прибытия в Лондон граф решил поговорить с дочерью. Он застал их сидящими в купе друг против друга. — Я бы хотел поговорить с тобой, Бетси. — Оставь нас фонса, пожалуйста, — попросила она нежно. Альфонс вышел. «Ну, — Но, может быть, ты мне объяснишь, что все это значит? — начал отец. — Ты хочешь знать, почему я выхожу за него замуж? — спросила она. — Ну, потому что я его люблю. — Ты говоришь, как Майкл, и он бы так ответил, — рассерженно заметил Фламборук. — Ты прекрасно знаешь, что обречена сэром Ральфом. — Да, у нас был такой разговор, но теперь я решила все изменить. — Ты не сделаешь этого, — взорвался отец. «Невозможно, чтобы моя дочь вышла замуж за какого-то голодающего художника!» «Он совсем не беден. Мы решили, что он бросит искусство. Мы поищем какое-нибудь выгодное занятие», — возразила девушка. «Если ты выйдешь замуж за этого человека», — пригрозил он дрожащим пальцем, — «ты мне больше не дочь». «Я не откажусь от него», — решительно заявила Бетси. «И, папочка, я предупреждаю тебя, что если ты будешь оскорблять Фонса, то я сделаю то же самое с Ральфом». «Этот человек, конечно, домогается твоих денег». Попробовал еще раз воспротивец он. «К сожалению, я не в состоянии защитить тебя от твоих же собственных глупостей». «А на что надеется Ральф, разреши спросить тебя?» «Сэр Ральф сам очень богатый человек». «И какую выгоду он имел, если бы нам не женился?» граф Фланборук не счел нужным отвечать, так как знал, что брак сэра Ральфа с его дочерью увеличил бы состояние этого человека. — Спроси у своего компаньона, женится ли он на мне, если я свое состояние передам в благотворительный фонд и полностью перейду на его попечение, — попросила Бетси. — Уверен, что он и тогда женится на тебе, — резко ответил Фланборук, оставляя купе. Граф сам хотел прощупать Ральфа. Он тихо подошел к нему. «Женились бы вы на моей дочери, если бы наш коммерческий союз не состоялся?» спросил граф. «Что вы хотите этим сказать?» вздрогнув, задал вопрос Ральф. «Я хочу сказать...» засмеялся граф. «Но вы любите Бетси? Вы богатый человек, и могли бы без преданного прекрасно содержать ее». «Что? Этому не бывать!» гневно воскликнулся Ральф. «Понимаю». — пробормотал граф Фланборг. — Бетси только это и хотела знать. Ожидавший на вокзале Майкл сразу понял. Случилось что-то неприятное. После короткого сообщения графу Фланборгу и сэру Сапсону о том, что произошло в их конторе, сыщик обратился к девушке. — Неужели вы дрались, Бетси? — Отец сердится, потому что я хочу выйти замуж за фонса. Майкл искренне удивился. — Вы хотите сказать? — «Что отказываете сэру Ральфу?» «Совершенно верно», — сказала она решительно. «А тот господин, значит, и есть Фонса?» Майкл громко рассмеялся. «Я хочу вас познакомить», — сказала она и позвала своего молодого друга. Когда он подошел, Бетси добавила. «Он очень беден». «Да, очень беден», — подтвердил художник. «И вы хотите выйти за него замуж?» — спросил Майкл. «Конечно», — ответила раздраженная девушка. «Я не ожидала, что и вы будете против. Или я не права?» «Я против!» Засмеялся Майкл и чмокнул ее в щечку. «Давайте вместе поужинаем и заодно отпразднуем это событие», сказал он. «Бегите скорее домой, Бетси, и приведите себя в порядок. Ваш отец оставил свой автомобиль. Встретимся через час у Зеба,